Глава 18. Назад, заорал я и резко дернул Эмилию за воротник. Немного перестарался, все же я теперь непростой человек, сила меня изрядно прибавилось. Девушка отлетела назад, мало того, она еще упала в лужу и промокла до нитки. Почему возмущаться не стала, как прожигать меня ненавидящим взглядом, потому что в нашу сторону бежало из десяток тварей. Знакомые создания Сики, монстры с мордами крокодилов. Уже четвертый день, как мы бегаем по предгорью и отлавливаем разных монстров, к слову, этот процесс идет у нас довольно успешно. Тут мало деревьев, поэтому незаметно к нам можно подобраться только ночью. Но погода стояла хорошая, поэтому даже ночью ничто не закрывало небесные светила. К тому же, как уже было сказано ранее, воины у нас бывалые и ответственные, на посту никто не спал. Я уже знал, что приносить жертву богам намного выгоднее, чем просто убивать тварей, поэтому старался повыждать монстрам конечности, что мне часто удавалось сделать. После этого приносил жертву раненых под завистью и взгляды девушки, которая борчала про несправедливость и прочее. Видно, монстры старались не соваться туда, где много солдат, потому бегали тут. Вот тоже интересно, что они делают, охотятся или у ящериц. это что-то вроде дозоров? Такую версию выдумал один из десятников, он сообщил, что они больно грамотно бегают, тяжело мимо них проскочить, особенно такому большому отряду, да и по запаху нас можно найти, многие монстры обладают острым чутьем. Я сколько не всматривался издали на передвижение тех тварей, но так и не заметил чего-то такого, что могло указывать на то, что они двигаются не хаотично, а по какой-то схеме. Нужно отметить, что сейчас нам сильно везло. Несмотря на то, что мы ночевали в лесу, никто еще не погиб даже в ночных стычках. Воины искали для ночлега такие места, чтобы к нам невозможно было подобраться незаметно, причем у них это хорошо получалось. Тут были давно заброшенные деревни, но в этих домах невозможно было спать, защита так себе, все уже давно сгнило». Мне даже удалось найти непогребенные кости несчастных душ, впрочем, это они указали мне на свои останки и даже рассказали, как умудрились оказаться в такой ситуации. Души я обнаружил в одной из деревень. Это были около трех десятков детей. Умерли они в страшной смертью, их не разорвали монстры, и они погибли от голода. Дело в том, что опасность жители заметили заранее, согнали всех детей в один из погребов, а сами отправились на стену, видно, тварей было много, потому что всех защитников перебили а детей найти не смогли, несмотря на свое чутье. Хотя тут нет ничего удивительного. Детям достаточно было просто сидеть тихо, а что насчет того, что их по запаху могли найти, так тут тоже все просто. Монстры рвали людей на части, а при должной фантазии можно себе представить, какие запахи гуляют по поселку после битвы. Даже я на стене отчетливо ощущал металлический запах крови. Конечно, не в этой деревне, тут битва прошла давным-давно, а когда оборонял город. — А после боя вы почему не попытались уйти, — спросил я у души мальчика лет восьми. — Не могли, господин, — вздохнул он. Родители погреб завалили всяким хламом просто не смогли крышку поднять, так и сгинули. Возраст детей был примерно от четырех до десяти лет. Вроде бы и многое видел в своей жизни и душу умерших детей уже встречал, но вот таких, которые умерли в подвале от голода впервые. Нужно ли говорить, какое у меня было настроение после встречи с ними? «А почему они разбились, когда душими стали?» — спросил я. «А куда мы пойдем?» — улыбнулся мальчик. «Все наши родные тут погибли, а мы остались. После этого здесь служители были, но они нас не нашли. Собрали кости, наших родителей провели ритуал, и все. Родичи пропали, а мы остались. То, что этих детей тут ничего не удерживают, я уже знал. Артефактов не было. Это Юлюк подтвердил. Видимо, детишки тут сидели только из-за того, что не знали, куда им идти и что делать» хотя, может быть, по другой причине, просто это их родная деревня, и из-за своего невеликого возраста они ее никогда не покидали или вообще боялись отсюда выйти. Меня они заметили сразу, и если души умерших взрослых вели себе сдержанно, стараясь лишний раз не попадаться мне на глаза, видно, боялись на суд идти, то дети со всех ног ранули ко мне и сразу же стали просить о помощи. Хотя в городе, где мне пришлось упокоить тысячи душ, Дети тоже вели себя сдержанно, наверное, потому что были среди взрослых. Даже болтливый люк проникся рассказом детей, стоял молча, не перебивал и ничего не уточнял. Интересно, откуда даже дети знают, что я служу градусу, они сразу это поняли? Выслушав детей, под удивленными взглядами сопровождающих Эмилии, я посмотрел на одного из десятников. «Видишь, вон тот дом», — указал я, — «на одно из чудом сохранившихся строений». «Да, господин», — кивнул мужчина. Там есть погреб. В погребе вы найдете кости, нужно принести их сюда и распорядить, чтобы вы к яму под погребение. Видно, после рассказа детей о том, как они умирали от голода и жажды, лицо у меня было такое, что десятник даже не стал ждать подтверждения от своих командиров. Тут же взял несколько бойцов и рванул в сторону указанного дома. Остальные тоже молчали, все кроме нашей взбалмошной девушки, которая снова решила показать свой нору, хотя первое время помалкивала. «Если вам нужны человеческие кости, то сами их ищите и закапывайте», — возмущенно сказала она. «Мои люди не для этого в поход пошли, тем более они подчиняются мне». Этот каприз я решил оставить без внимания, но девушка не успокаивалась. «Ты меня слышишь?» Она ухватилась за мой рукав и попыталась развернуть к себе. «Глупая затея. Меня сейчас пара самых крепких воинов не развернут. Что говорить о девушке?» — Нам некогда тут торчать. Идем дальше, господа, — посмотрела на дворян. — Верните моих людей обратно. — Рот свой закрой, — рыкнул я. — У тебя, как я посмотрю, очень короткая память, так я напомню. Ты тут не главный, ты лишь обуза для нашего отряда. Убей это в свою пустую головенку. Старший в этом отряде Эда, за ней я. Могу долго так перечислять, но свое имя ты услышишь в самом конце следом за именами наших лошадей. Тебе понятно?» Мне плевать на твоего отца и на богиню, которой ты служишь. У меня свои покровители, до которых этой девице очень далеко, и мне плевать, что она от тебя хочет. Я сказал, что сейчас мы похороним останки детей, и только потом пойдем дальше. Кстати, тебе с таким говенным характером о хорошем посмертии можно не мечтать. Разозлила она меня немного. Хотя зря я так сорвался, просто был под впечатлением от рассказов детей. А тут эта капризная девка со своим вечным недовольством. Видно, до этого с дочерью графини никто так никогда не разговаривал. Она широко распахнула глаза и даже рот приоткрыла. Один из дворян шагнул вперед, видимо, хотел заступиться за девушку, но когда я взглянул на него и оскарился, он передумал. «Ну-ну», — кратчево произнес я, — «ты себя тоже главным тут возомнил. Давай побеседуем, по договору я только эту избаловную девчонку должен обратно вернуть, про тебя разговора не было». «Прошу прощения». Неожиданно для всех окружающих заявила Эмилия. Я не знала, что тот души детей повела себя недостойно. С этими словами она пригнулась и направилась к одной из скамеек, стоящих около разрушенного дома. Хотела на нее усесться, но она сломалась, и девушка плюхнулась на задницу. Разозлилась, пнула обломки скамей ногой, отбила палец и потом принялась орать на одного из дворян, который оказался рядом с ней, отводила душу. Мы спокойно похоронили останки, а потом двинулись дальше. Некоторое время девушка молчала, после чего догнала меня. — Куста, а правда, что меня ждет плохое посмертие? — спросила она. — Вполне возможно, если ты и дальше будешь так же наплевательски относиться к людям, тем более к детям, — буркнул я. На самом деле я понятия не имел, как все устойно в этом мире, впрочем, как и в своем, просто решил ее немного припугнуть. Тебе и это известно, снова спросила она, а потом сама ответила на свой вопрос. Ну да, ты же градусу служишь, богу смерти. После этого девушка вела себя спокойно, перестала командовать и извить по делу и без. Зато во все отрывалась на сопровождающих ее дворянах, меня не трогала. Даже не пыталась со мной разговаривать, но в то же время всегда держалась рядом, далеко не уходила. Даже когда на нас ложились, чуть не не у меня под боком лежала. Палатки мы с собой не взяли, не хотели таскать с собой лишний груз. Все и без того верхом едут, а громоздкие вещи просто некуда складывать. Сейчас мы встали на очередной ночлег. Девушка тут же направилась в ближайшие кусты. Несмотря на опасную обстановку, она продолжала стесняться того, что ей иногда нужно по нужде. Вот и сейчас никого не предупредила. Вообще, когда мы останавливались, сначала по округе бегал люк, искал возможную опасность. Следом за этим или в процессе ставили часовых. В общем, к своей безопасности относились серьезно, только Эмилия никак не могла себя пересилить и попросить кого-нибудь проверить кустики, которые она собралась. Вот и сейчас она, как ей казалось, незаметно отправилась по своим делам. Я увидел мелькнувшую в той стороне фигуру, поэтому крикнул, чтобы возвращалась назад, а потом помчался к ней. Никто ничего не успел понять, да и девушка замерла и развернулась, потом сделала несколько неуверенных шагов в мою сторону. В этот момент из небольшого леска рванули твари. Девушка вместо того, чтобы побежать к воинам, замерла. Видимо, на нее напал ступор. Хорошо, что в лагере уже зашевелились. Мне пришлось сделать еще несколько шагов. Рвануть эту бестолочь за руку и бросить ее себе за спину. Бежать в лагерь было слишком поздно, поэтому решил дать бой прямо здесь. Тварей было всего около трех десятков. Справлюсь. Эмилия завещала позади меня, когда первая тварь совершила фантастический прыжок. Только цели она не достигла. Я успел уничтожить ее рихой, подловил во время прыжка. Дальше в ход пошли заклинания, которые я узнал совсем недавно. Они были массовые, которые били по площадям. Перед тварями неожиданно возник зеленый туман, который моментально начал разъедать их кожу, несколько монстров начали кататься по земле. На них я больше не обращал внимания, переключился на других. Еще несколько поражений пришельцев начали кататься по земле громко визжа, но у этих начали гнить лапы, угодили в проклятие градуса, и тоже остались живы, чем сильно меня порадовали. Главное, чтобы они от боли не подохли. Я успел заметить, что у некоторых за короткое время уже стали видны кости. Наша охрана без дела не стояла. После моего окрика они засуетились и побежали к нам на помощь. Сейчас в оставшихся на ногах монстров полетели первые арбалетные болты. А бойцы ближнего боя уже оттащили девушку назад и замерли около меня. Само собой, меня никто оттаскивать не стал, понимали, что не стоит этого делать, если не хотят, чтобы монстры кого-нибудь из них убили. Через пару минут все было закончено, только на этот раз не вошлось без потерь. Двум воинам не повезло, лечить их было бессмысленно, когда я к ним подбежал, они были мертвы, раненых не было. Мы приступили к делу, битва закончена, но имелись раненые монстры и требовалось срочно ими заняться. Сначала я использовал еще две рихи, убирая последствия своих заклинаний. Туман до сих пор не рассеялся, да и на землю в том месте, где я применил риху градуса, солдатам лучше не наступать. Твари еще были живы, поэтому представляли опасность, воины их обступили, пока я готовил место для принесения жертв. Эмилия уже успокоилась и теперь самозаввенно готовилась к жертвоприношению. Похоже, смерть людей не особо ее расстроила, а может, она так отвлекалась от печальных дум. Из тридцати с лишним тварей в живых осталось шестнадцать, одна уйдет в жертву из шар, а остальных я поделил между своими покровителями. Само собой, Люк уже убежал патрулировать окрестности, а воины разошлись по небольшим возвышенностям, всматриваясь в темноту. На этот раз меня снова навестил марет только он пришел не просто так, а оказать помощь. Эмилия собрала свой жертвенник первой, выбрала самую крупную тварь и приказала воинам тащить ее к себе. Я не стал этому противиться. Если она самая большая, это не значит, что в ней больше всего энергии, хотя возможно это так, но все равно спорить глупо, как бы мы жертву не подохли, пока мы спорим». Едва только девушка произнесла нужные заклинания, и тварь перестала корчиться, как появилась застопочтенная богиня Исшар собственной персоной. войны тут же замерли. Ну да, тут есть на что посмотреть, как уже было сказано ранее. Она была очень эффектной женщиной. «Я не зря выбрала тебя своей служительницей», — проворковала она, погладив девушку по голове. «Спасибо, госпожа Исшар», — расцвела от похвалы Эмилия. «Я и дальше буду вам служить верой и правдой». — Знаю, моя девочка, — прошептала богиня, после чего усталась на мустров, которые еще были живы. — Не буду тебя отвлекать, смотрю, ты мне много подарков сегодня приготовила, я этого не забуду. «Да, — Да-да, — часто закивала девушка и тут же дала сигнал воинам, чтобы подтаскивали остальных. — Естественно, я был не намерен такое терпеть, тем более верные служительницы из Шарк, и я тогда находился сейчас под впечатлением от этой богини, несмотря на то, что она тоже женского пола. Вон как глазки блестят, про все уговоры тут же позабыла. «Кто шевельнется, умрет на месте», — пригрозил я воинам, которые неуверенно перетаптывались на месте. «У нас есть договор». Богиня резко разъемлась ко мне, на этот раз ее взгляде не было нежности, а скорее желания убивать. «Это ты кому?» — прошипела она, но потом опомнилась и направилась в мою сторону, а я снова почувствовал сильное возбуждение. Только ничего она сделать не успела. Марет чувствовал, когда мне что-то угрожает, точнее, не мне, а когда он может остаться с носом. Божество появилось за спиной богини, он схватил ее за волосы и откинул назад. — Ты начинаешь меня раздражать и шар, — прогохотал он. — Это может для тебя очень плохо закончиться. — Да что ты делаешь? — как сорливая баба закричала богиня, вскакивая на ноги. — Тебе ничего, — даже не стал спорить Марет, а вот твоим проституткам могу устроить славную бойню. — Как ты считаешь, смогут мои жрицы убить твоих жриц? Не тех, которые в Луше живут, а тех, которые в городе. — Ты не посмеешь этого сделать, — заявил шар Законы для всех едины, даже ты не осмеешься их нарушить, несу на всю свою силу. — Да я и не собираюсь, — расхватался Морет. — Много почести для этих шлюх, если я сам ими займусь. А вот мои жрицы запросто такое провернуть, достаточно будет им подсказать, как это сделать незаметно. К тому же служители моего брата, которые покровительствуют этому славному юноше, тоже с радостью перережут твоих служительниц. Самое забавное, что им за это ничего не будет, в вардерях и без них работать желающих много. И Еще раз ты попытаешься подчинить себе моих служителей, и я дам нужную команду, а потом поглядим, где ты будешь, потеряв столько источников энергии». После этих слов из шара и пропало. Следом за ней открылся и Морет. Он меня даже взглядом не удостоил, хотя вроде бы за него чуть не пострадал. Да и в прошлый раз тоже был бы замочен, если бы не вмешался бог ужаса, даже немного расстроился. «Чего замерли?» — прикликнул я на воинов, которые неуверенно топтались около едва шевелившихся тушь. «Тащите сюда первого!»